Иди. Ты можешь идти. Мне известно, где ты живешь. Жить значит работать. Дорфул, чего добиваются големы? Вы ходите по улицам, все время молчите и работаете. Но чего именно вы хотите? Немножко передохнуть, вывел карандаш. А затем Дорфул повернулся и вышел из здания. Чизвездочка рта воскликнул Маркоу, совершив в своем роде великий лингвистический подвиг. Некоторое время он барабанил пальцами по столу, после чего оделся и выскочил в коридор. Ангву он нашел в каморке капрала-задранца. Они беседовали. «Я отправил Дорфла домой», — сообщил Маркоу. «А у него есть дом?» — удивилась Ангва. «Ну, иначе говоря, обратно на бойню. Но времена для големов сейчас не лучшие, поэтому я, пожалуй...» Прослежу за ним, незаметно. Капрал Задранец, с тобой все в порядке? — Так точно, сэр, — отапортовала Шелли. — Это, если не ошибаюсь, э -э -э -э -э. разум Маркоу наотрез отказался называть то, что было надето на гноме, своим именем. Наконец капитан нашел подходящий синоним. — Килт? — Нечто вроде, сэр. Юбка, сэр. Кожаная, сэр. Некоторое время Маркоу пытался придумать подходящий ответ. О, только и смог сказать он в итоге. «Я пройдусь с тобой», have have — вмешалась Ангва. «А Шелли тут подежурит». «Килт», — повторил Маркоу. «О, ну, просто посиди за столом. Мы ненадолго. И постарайся лишний раз из-за стола не вставать. Хорошо? Мы идем или нет?» — буркнула Ангва. «Слушай, тебе не кажется, что в Задранце есть что-то странное?» Спросил Маркоу, когда они вышли в туман. «Не кажется. Абсолютно нормальная девушка», — ответила Ангва. «Де... Это он тебе сказал? Что он? Девушка?» «Она», — поправила Ангва. «Знаешь ли, Ангмор Ангморпорг — большой город, тут еще и женщины встречаются». Она буквально чуяла его изумление. Конечно, все знали, что где-то там, под многочисленными кожаными одеждами и кольчугами, не все гномы похожи друг на друга. И эта непохожесть помогает появляться на свет другим гномам. Но на данные темы гномы наотрез отказывались разговаривать даже друг с другом. За исключением тех случаев, разумеется, когда данный вопрос прояснить было крайне необходимо, чтобы не случилось какого конфуза. Хм... «По-моему, да. она могла бы держать свой секрет при себе, соблюдать правила приличия», — наконец промолвил марко «Пойми меня правильно, я ничего не имею против женщины, абсолютно уверен, что моя мачеха тоже была женщиной, но привлекать к этому факту всеобщее внимание вряд ли это разумно». «Маркоу, а по-моему, у тебя не все в порядке с головой», — ответила Ангва. «Что?» «Тебе давным-давно пора вытащить ее из собственной задницы». «О боги! Стоило девушке чуть накраситься и надеть юбку, и ты уже ведешь себя так, словно она вдруг превратилась в какую-нибудь госпожу ай -лю, лю и исполняет стриптиз на столах в Скунсе». На несколько секунд воцарилась потрясенная тишина, пока Марку и Ангва пытались представить себе стриптиз в исполнении гнома. «Ни у того, ни у другой этого не получилось». Разум упорно бойкотировал подобные картины. И все равно, в конце концов, продолжила Ангва. Если человек, гном, неважно, кто еще, не может быть самим собой даже здесь, в Ангморпорке, что ему остается? «Если другие гномы узнают об этом, у всех нас будут большие проблемы», — предупредил Маркоу. «О, боги, я почти видел его колени, её колени». «У всех есть колени». «Возможно. Но, демонстрируя направо-налево коленки, ты нарываешься на неприятности. Ну, то есть я-то привык к коленям. Могу смотреть на них и думать. О, да, колени, такой шарниру ног». Но некоторые из парней... ангову принюхалась. Здесь он повернул налево. «Итак, некоторые из парней что?» «Ну, даже не могу предугадать, как они себя поведут». «Не надо было тебе лезть в это дело». «Да, среди гномов тоже есть женщины, но, понимаешь ли, они достаточно скромные, чтобы не показывать это». Он услышал, как Ангва фыркнула. «Знаешь, Маркоу, — проговорила она чуть погодя, — и голос ее звучал так, как будто она находилась где-то далеко-далеко. «Я всегда восхищалась тобой, тем, как ты относишься к жителям Ангморпорка». «Да?» Ты совершенно не обращал внимания на вид и форму. Это производит впечатление. Да. Ты искренне переживал за всех и каждого. Да. И тебе известно, что я испытываю к тебе некую привязанность. Да. Но иногда... Да. Я очень, очень, очень удивляюсь, почему».